Глава в Следующую неделю мы обязательно занимались с Сичель и Владимиром по пару часов в ночь. Только мне пришлось уговорить их перенести занятия ко мне в комнату. Рано или поздно мама как-нибудь узнала бы, что я бегаю в пресловутый дом кошмариков, и тогда скандала было не избежать. Тем более я пару раз сталкивалась с соседями, постоянно переживая, что они все таки доложат обо мне матери. Но они, видимо, не обращали внимания на меня. «Мало ли куда я могу спешить по вечерам». Я обосновала перенос занятий массой преимуществ. Мне не придется постоянно врать маме, и в домашней обстановке, может, легче будет сконцентрироваться на поставленной задаче. Вот только на деле все оказалось бессмысленным. Но не чувствовала я в себе никакой силы. Сичирь оставалась спокойным учителем, который не сомневался в осуществлении задуманного. Владимир тоже проявлял терпение, подбадривал меня и якобы искренне верил в меня. Но ведь они были призраками, и им особо некуда уже было спешить. А вот моя жизнь текла вперёд. Если у меня даже не удавалось справиться с первым заданием, то сколько же уйдет времени, прежде чем я смогу вернуть Федосееву его тело? Даже представить было страшно. Я могла всю жизнь потратить только на изучение силы. Одним теплым вечером я снова ждала призрачных гостей у себя дома, как мы и договаривались сечерь и владимир явились вовремя часы показывали одиннадцать вечера мама уже легла спать, а я плотно затворила дверь разговаривали мы всегда тихо, хотя в последнее время мы все чаще обходились без слов не было времени на праздные беседы призраки появлялись и сразу начинали пропадать чтобы я могла почувствовать их присутствие в тишине проходила минута за минутой только слышалось мое недовольное сопение Иногда слышалось жужжание, влетевшее через окно мухи. Оно всегда дико нервировало, и я некоторое время гонялась за мухой, чтобы она снова улетела в окно. Только после этого могла вновь приступать к медитации или нечто похожему на нее. И когда я уже совсем отчаялась в себе, произошло что-то неожиданное. Я сидела на своем диване, скрестив ноги, глаза были закрыты. В домашней я не переодевалась с вечера, На мне были джинсы и футболка в обтяжку. Я всегда была готова к призрачным гостям. Не хотелось, чтобы Владимир застал меня в поношенной растянутой футболке, или того хуже, нижнем белье. Я в очередной раз попробовала отключиться от бренного мира и почувствовать присутствие чего-либо неземного в своей комнате. Ведь это неземное как раз находилось в моей комнате. Я только не могла это увидеть». И тут в моей голове возникла яркая белоснежная вспышка. Будто бы что-то взорвалось внутри, кончики пальцев на руке начали неметь, по всему телу пробежал холодок, пробирающий до самого мозга и останавливаясь в области затылка. Ощущение можно было сравнить с огромным снежным комом, который великан кинул мне прямо в голову. Это длилось всего пару секунд, но настолько напугало меня, что я шумно всхлипнула и раскрыла глаза. В комнате было пусто, мои руки начали дрожать. Некоторое время перед глазами еще вспыхивали небольшие белые точки, постоянно меняющие свое местоположение. Спустя долю секунды появились мои верные призрачные напарники. На их лицах не промелькнуло эмоций, а вот я пребывала в шоке. В висках начало пульсировать. Они явно что-то почувствовали, раз оба одновременно прекратили прятаться и появились у меня посреди комнаты то это было?» – спросила я слегка охрипшим голосом, пытаясь прийти в себя и унять дрожь. «Тебе удалось прикоснуться к нашему небытию», – спокойно сказала Сичель. «Мне показалось, что Владимир мне улыбнулся, хотя, возможно, это просто на краткий миг дрогнуло его изображение. Я же сказала, что надо просто продолжать заниматься. Твоя сила не может дремать вечно. Она обязательно проявит себя». «Небытие? Это ваш мир вне земли и смерти? А почему мне так плохо?» «Это было вполне ожидаемо. Тебе еще рано отправляться в промежуточный мир. Но задание заключалось в другом. Давай еще попробуем». «Нет!» – поспешно выдохнула я, поднимаясь с дивана и раскрывая окно пошире. «Мне срочно нужен был свежий воздух. Я начала глубоко дышать ртом». Извините, Сичель, я пока не готова продолжать занятия. Слишком меня напугал этот ваш промежуточный мир. Дай, Ангелине, отдохнуть, сказал Владимир, будто почувствовал, что Сичель хочет мне возразить. В этот момент я ему была очень благодарна. Продолжать занятия я была не готова. Слишком уж сильная была дрожь по всему телу. Пульсация в голове не прекращалась, в затылке чувствовался легкий холодок, будто тот самый белый снежок. Оставил во мне свои семена. «Что ж, попробуем снова завтра. Владимир, Ангелина. Встречаемся тут же». И Сечиль пропала. Предупреждать о своих уходах она явно не собиралась начинать. Федосеев еще задержался у меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Выжатый», — выдохнула я, смотря в окно на раскинувшиеся ветви деревьев. В небе вдалеке виднелась полная луна, слегка скрытая за облаками. Она лениво проплывала в небесах, то полностью скрывая лунный шар, то показывая его во всей красе. Может, сегодня полнолуние, и оно мне помогло познать себя? Все люди после смерти оказываются в этом белоснежном междумире. Видимо, во всяком случае, я оказался в нем». Мне невозможно отправиться вновь на землю или дальше за свет, пока мое тело ходит по земле, будто бы с обоих сторон заперли двери. А так, наверняка, люди недолго пребывают в белом мире. Они отправляются куда-то дальше. Должна же быть конечная остановка в этой жизни». «Ужас», – произнесла я, слегка подрагивая. «А я не могу пропасть в этом мире, пока пытаюсь разыскивать вас и различать». «Этот вопрос лучше задать сечель Она умная женщина. От нее исходит мощь. Впрочем, и от тебя она сегодня исходила не менее сильная». «Правда?» «Даже сильнее, чем в ту ночь, когда ты помешала Елене находиться в мире живых. Отослать ее дальше было бы никому не под силу. А вот заточить в сосуд ты смогла». «Ну, значит, ее действительно не безнадежно, хихикнула я, наконец начав отходить от этого события. Хорошо, что мне удалось не заорать от страха, тем самым разбудив маму. «Сичель верит в тебя, и я тоже», — сказал призрак. Далее Владимир пожелал спокойной ночи и отправился в свое небытие. Я осталась в комнате наедине со своими мыслями. Как я поняла, Федосеев часто встречался с Сичель в небытие, У него с ней были какие-то свои индивидуальные занятия. Владимиру тоже было, чему поучиться у моего предка. В этот самый вечер я поняла, что это был переломный момент. Теперь мои занятия с Сечиль изменятся. И я оказалась права. Мне с каждым разом удавалось все легче проникать в мир небытия. Яркая вспышка в голове постоянно разрасталась внутри, будто поглощая меня. При этом я оставалась в мире живых. Точнее, мое тело оставалось, а сознание проникало куда-то в неизведанное. Еще через неделю мучительных занятий мне удалось прочувствовать какие-то новые всполохи в белой вспышке. Что-то поменялось, я будто настроилась на чью-то волну. Это случилось в середине июля. В городе царило жаркое лето, даже ночью было невыносимо душно. Я постоянно держала окно в комнате открытом, но это мало помогало. Плюс ко всему, Налетали голодные комары, их укусы мало меня донимали, а вот жужжание над ухом раздражало точно так же, как и в случае с мухами. Я начала скучать по кондиционеру из номера в отеле. а его покупке мы с мамой и не заикались. Денег на такие излишества не было. Но как было бы замечательно сейчас его включить и насладиться живительной прохладой. Я начала все чаще спать днем. Маме приходилось врать, что я зачитываюсь книжками по ночам и зависаю в интернете. Пришлось врать, что меня так зацепила любовная серия, взятая у Нельки, что теперь я перечитываю все книги из нее в интернете. Я и раньше любила читать, поэтому мама ничего не подозревала. На деле же из меня все соки выжимали занятия с сечель. Она после первого проникновения в небытие взялась за меня по-крупному. Она напирала и буквально заставляла меня пробиваться через барьер в моей голове. Я особо не сопротивлялась. Мне же это и было нужно. Если во мне есть сила, то лучше держать ее под контролем. Она постоянно напоминала, что именно регулярные тренировки помогут держать силу в узде. Нельзя было долго отдыхать. Сила вновь могла уйти в спячку внутри моего сознания, и пришлось бы снова его пробуждать. И вот в день, когда что-то в белом шуме поменялось, Я смогла почувствовать чье то присутствие вокруг меня. Я понимала, что это были Владимир и Сечель. Они одновременно были рядом со мной в комнате и в белом мире. Я их воспринимала как две яркие голубые вспышки среди белоснежного ничто. Они постоянно перемещались вокруг меня, отчего сильно заболела голова. Сложно было уследить за ними. Они меняли траекторию своего полета, мельтешили и ярко пульсировали. Я не смогла дальше терпеть нарастающую боль и раскрыла глаза. Они долго привыкали к теплому желтому освещению в комнате. Захотелось выключить свет и дать глазам отдохнуть. Такого яркого белоснежного света я нигде ранее не видела. Мои призраки тоже не преминули появиться передо мной. И опять оба одновременно, будто были в сговоре. «Зачем ты прервала контакт?» – спросила Сичиль и в голосе сквозило недовольство. «У тебя же начало получаться!» «Это больно!» Резче, чем мне хотелось, прозвучал мой голос. «И вы постоянно мельтешили, усложняли мне задачу. Не могли бы постоять на месте!» «Это задумка Сичиль!» «Как бы извиняюсь, произнес Владимир. Но моя резкость и не была направлена на него. Он все делал так, как приказывала Сичиль. Женщина обучала нас обоих». Каждого чему-то индивидуальному. Мы оба слушались ее беспрекословно. Среди нас она была авторитетом. «Ты должна уметь засечь нас и распознать», сказала Сичиль, сложив руки на груди. Ее длинные рукава балахона при этом движении тоже трепыхнулись. «В этом и заключается твоя задача. Облегчать её я не собираюсь. В нашем мире тебе будут попадаться и другие души. Души самоубийц, которых нельзя изгнать, можно только заточить в сосуд. Очень важно понимать всю ответственность. Ты можешь при вытягивании души ошибиться и заточить в вечный плен невинную жертву, такую, как твой друг. Ты этого хочешь? Да я понимаю, подняла я руки, как бы сдаваясь. Лучше было не спорить. Я и так прикладывала все усилия, чтобы добиться успехов в столь непростом деле. «Просто не наседайте так уж! Я не думала, что это будет страшно и уж тем более больно!» «Ты привыкнешь», — сказала Сичиль, и снова пропала. Владимир, видимо, хотел дать мне отдохнуть, но и ему пришлось последовать за турецкой женщиной. Он напоследок кинул на меня взгляд, я его расценила как извиняющийся, но с этой призрачной мимикой точно понять было нельзя». Я вздохнула, закрыла глаза и сосредоточилась. Проникнуть в белоснежный мир уже не составляло труда. Я будто погружалась в ледяной сугроб снега, который быстро смыкался вокруг меня. Он окутывал, проникал под кожу и в самый мозг. Поглощал мое сознание, и из мира живых оно уже выскакивало с другой стороны. В другой мир. Наверное, я странно выглядела со стороны. Просто стояла посередине комнаты с закрытыми глазами и подрагивала. Если мама меня застанет в таком виде, то точно перепугается. Одно хорошо, я сразу могу прервать контакт. Во всяком случае, я на это очень надеялась. А мои знакомые призраки не глупы, чтобы появляться в момент, когда я не одна в комнате. они так не станут подставлять меня. Почти сразу вокруг меня замертешили голубые точки и огоньки. Они не только постоянно перемещались, но временами пропадали и появлялись на новом месте. Я не могла увидеть в них никаких отличий. Одинакового размера, одинакового цвета. Где Сичель, а где Владимир? Где женщина, а где мужчина? Как они сами себя различают? На ментальном уровне? Я чуть не взвыла от злости. Но потом вспомнила, что первое время я даже в их мир не могла заглянуть. Значит, и тут мне нужно набраться терпения. Тренироваться. И еще раз тренироваться. Я попробовала сосредоточиться. Меня посетила мысль, что последнее время я только этим и занимаюсь. Разве так проходят жаркие лета моих одногодок? Если бы я смогла спасти принцессу, она бы точно проживала дальше свою роскошную жизнь. Всё свое лето она наверняка бы провела на каком-нибудь дорогом курорте, если бы в ее жизнь не влезла злобная самоубийца Елена. Это весомое «если» сломало жизнь молодой девушки, которая хоть и не отличалась покладистым добрым характером, но жила и была нужна своим близким, возможно ее ждало успешное будущее со своими внешними данными и деньгами родителей она могла стать моделью или актрисой или даже певицей, хоть я и не часто слышала ее голос, но последнюю нашу встречу у меня в комнате я запомнила на всю жизнь принцесса была так перепугана сложившейся ситуацией. Ей не к кому было обратиться за помощью. Она смогла проявить свою душу только передо мной. Видимо, из-за моей силы, затаившейся внутри меня. А что сделала я? Ничего. Я была не способна помочь девчонке вновь обрести свое тело, хоть и понимала, что Лена замыслила что-то ужасное. Воспоминания об Олесе пробудили во мне злость и чувство безнадежности. Последнее будто сжимало мою грудную клетку, становясь болезненным. Будто кто-то сжимал мои внутренности стальной рукой. Я попробовала оттолкнуть от себя эту безысходность и вернуться к своим огонькам, вот только в белом ничто больше не было огоньков. Не было ярких голубых точек. Я четко увидела проступающие силуэты Сичиль и Владимира. Только они были слегка подсвечены голубым светом. Во всем остальном Федосеев выглядел абсолютно так же, как он мне и представлялся при наших встречах. Только его глаза не были больше голубыми. Они были серого оттенка. Вот он, тот самый парень, который погиб более 28 лет назад. Так он выглядел перед своей смертью. А сечель больше не была 30-летней женщиной. Я увидела мельчайшую передо мной седовласую старушку. Ее лицо испещрили глубокие морщинки а глаза напоминали яркие изумруды. Руки были будто сухие тросточки с длинными изящными пальцами. При этом весь её облик сочился осязаемой мудростью и многогодовым жизненным опытом. Она прожила долгую жизнь, прежде чем выбрала свою дальнейшую судьбу – помогать своим потомкам справляться со своей силой. В этот момент я прониклась к ней благодарностью и уважением. Мне очень повезло, что судьба свела меня с нею. Я смогла удерживать эти образы вокруг себя секунд десять, а потом весь белоснежный мир вокруг меня распался на составляющие, и я оказалась у себя в комнате. Точнее, я и не пропадала из комнаты. Во всяком случае, мое тело все это время оставалось тут, а сознание витало в белоснежном промежуточном мире призраков. Я не смогла вспомнить, в какой момент оказалась на полу. Надеюсь, при падении я не сильно успела нашуметь. прислушавшись Я не услышала из соседней комнаты даже шороха. Попыталась унять сердцебиение и отогнать покалывание в пальцах рук. Затылок все так же окутывал холодок. Пятая точка побаливала, видимо, на нее я и шлёпнулась. Что ж, больше никаких видимых повреждений не было. Сечель в своем привычном облике и Владимир появились передо мной. На какой-то миг мне показалось, что Владимир хочет протянуть мне руку и помочь подняться. Вот только опереться на его руку было невозможно. Поэтому я поднялась с пола и шатающейся походкой перебралась на свой диван. Усевшись поудобнее, поджала под себя ноги. В комнате было ужасно холодно. Хотя я понимала, что это не так. Было все так же жарко. Холод был внутри меня. Твое присутствие в нашем мире сейчас чувствовалось очень явно», сказал Владимир с удобрением в голосе. Хотя его глаза и оставались нереально голубыми, я запомнила того парня с серыми глазами. Сичиль же только сказала «Ты готова к следующему заданию». И, не утруждая себя прощаниями, пропала до следующего раза. Что ж, это вполне можно расценивать за похвалу из ее уст.